Рудик огляделся в поисках официанта, и тот тут же возник с тележкой, на которой красовался ягненок на вертеле. Рудик с довольным урчанием вонзил зубы в мясо и на какое-то время замолчал. Когда с ягненком было покончено, он продолжил. Ты знаешь, старина, что я физически не могу существовать без экономической информации. Курс валют, ситуация на рынке ценных бумаг, индекс Доу Джонса — для меня это как воздух. Даже в этих джунглях я сохранил подписку на основные источники. — Это каким же образом? — заинтересовался Маркиз. — Ты вроде сам только что сказал, что там не было связи. — Кстати, я сам имел возможность в этом убедиться. — Извини, старик. Рудик виновато улыбнулся. — Обычной сотовой связи там на самом деле нет, но главную экономическую информацию мне сбрасывали по спутниковому каналу, так что я держал руку на пульсе. — Слушай, если ты не будешь свой сыр, можно я его съем? — Пожалуйста, дорогой. У меня совсем нет аппетита. Леня пододвинул приятелю сырную тарелку. Так вот, однажды утром я узнал о необычном падении курса ценных бумаг на гонконгской бирже. Такое падение должно было предвещать серьезную природную катастрофу в тех местах, где мы находились. — Что? — Маркиз решил, что ослышался как одно связано с другим. Связь прямая, старик. В мире все связано, а уж биржа — это зеркало, которое отражает все на свете. Короче, я сказал своей приятельнице, что скоро что-то должно произойти. Землетрясение, цунами, ну, на худой конец военный переворот. Ты представляешь, она в ответ подняла меня на смех. Представляю себе, ухмыльнулся Маркиз. Нет, ты не представляешь. — оборвал его Рудик. — Слово за слово мы окончательно разругались, и я на попутном слоне добрался до ближайшего города, оттуда в Пномпень и, наконец, домой. Теперь вот отъедаюсь и прихожу в себя. Он окинул опустевший стол голодным взглядом. — А самое интересное, что сегодня по дороге сюда я купил газету. И что я там читаю? — Что? — Маркиз почувствовал, что требуется его реплика. «Вот что!» — Рудик победоносно протянул ему сложенную газету и отчеркнул ногтем нужное место. «Вчера в округе Камнанг на юго-востоке Камбоджи произошло землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера. Это тем более удивительно, что этот район исторически не принадлежит к сейсмоопасным». «Вот так!» — с гордостью произнес Рудик. «А ты не веришь!» — Да я по колебанию биржевых индексов могу предсказывать погоду точнее любой метеостанции. — А как же там твоя приятельница? — полюбопытствовал Маркиз. — Она же прямо в эпицентре землетрясения. Неужели ты не беспокоишься? — Ты не представляешь, старик, что это за особа. Да у нее заветная мечта прыгнуть с парашютом в жерло извергающегося вулкана. От землетрясения она словит самый настоящий кайф — Если б туда еще докатилась цунами, ее вообще было бы за уши не оторвать. Жаль, те места далеко от океана. — Да, могу тебе только посочувствовать, дружище. Такая дама, кого хочешь, доведет до судорог. — Все, вылечился уже, — отмахнулся Рудик. Прошла любовь, как говорится, завяли помидоры. — Да, кстати, ты вроде пригласил меня не только ради этой трагической истории. — Выкладывай, что у тебя за дело. — — Как обычно, нужна твоя консультация. — Само собой, старик, само собой. Только закажу десерт, и я полностью в твоем распоряжении. Через десять минут, разделавшись с десертом, Рудик пригубил кофе и сыто откинулся на спинку стула. — Что там у тебя, старичок? Маркиз расстегнул портфель и выложил на стол копии страниц из папки заказчика. — Посмотри, вот эти материалы... — попросил он Рудика. — И скажи, что ты об этом думаешь. По мере того, как Штейнман просматривал распечатки, лицо его неодобрительно вытягивалось, а нижняя губа оттопыривалась, что придавало ему сходство с раздраженной старой черепахой. — Ты же знаешь, старик, — проговорил Рудик, переворачивая последние страницы, — ну ты в курсе, как я отношусь ко всякой мистике. Семейные тайны, родовые проклятия, белые и черные магия, ну, все это для последних страниц бульварных газетенок. Я думал, мы с тобой взрослые мальчики, и нас на такие дешевые заморочки не купишь. Да я не о том. Маркис немного обиделся. Я о камнях. Понимаешь, я же видел один такой камень. Постойка. Перебил его Рудик, разглядывая последнюю страницу. А это как сюда попало? Маркиз перегнулся через стол и заглянул в бумаги. Рудик изучал программу научно-технической конференции 20-летней давности. «Проект автономного технически распределенного автомата», прочел он вслух. «Пантера!» «Это тебе о чем-то говорит?» — удивился Маркиз. «Разве это что-то интересное?» «Интересное?» Рудик поднял на него глаза. «Это бомба, старик! Настоящая бомба!» Как это оказалось? Среди мистического трепа. Я это переснял случайно, признался Леня, просто под руку попалась. А в чем там дело? Что за пантера такая? Это, старичок, наше светлое будущее. Завтрашний день науки и техники. А если серьезно, несколько месяцев назад рынок ценных бумаг затрясло от новости об уникальной научной разработке — В специальной прессе осторожно упоминалось о появлении так называемого распределенного компьютера, иначе говоря, вычислительного устройства, состоящего из множества однотипных блоков, каждый из которых может функционировать совершенно независимо и автономно выполнять сложные операции. Эти автономные блоки существуют вместе, ну как пчелы в улье или муравьи в муравейнике, и представляют как бы единый организм. Когда перед таким компьютером возникает сложная задача, Он сам составляет из отдельных блоков временную конструкцию, ну, как актерский ансамбль, подобранный для одного театрального или кинопроекта. В технических подробностях Рудик не слишком разбирался, но для него важно было другое. Этот распределенный компьютер, известный под условным названием «Пантера», самим своим существованием оказал сильнейшее воздействие на биржу. «Представляешь, старик!» — возбужденно говорил Рудик — Если это не утка, и «Пантера» действительно существует, все акции крупнейших компьютерных компаний, даже таких гигантов, как IBM или Apple, должны упасть на сотни пунктов. А это приведет к падению связанных с ними фирм, а таких сотни. Эта «Пантера» растерзает рынок ценных бумаг, как больную антилопу. Он сделал паузу, допил остывший кофе и закончил уже спокойнее. Может, я и преувеличиваю, но разве что самую малость. И уж точно я не сомневаюсь, что владельцы компьютерных концернов заинтересованы в любой информации, связанной с распределенным компьютером, и готовы заплатить за нее приличные деньги. Если у тебя что-то есть, советую действовать осторожно и обдуманно». «Интересно», — протянул Маркиз, — В свете громкой истории в океанариуме, сказанное Рудиком, приобретала новый смысл. — Да, вот еще что, чуть не забыл. Ты рекомендовал меня одному такому пожилой, можно сказать, старик, имени не назову, не спрашивал у него документов, сам понимаешь. — Что за старик? — нахмурился Рудик. — На вид лет семьдесят, одет прилично, очки в золотой оправе, ездит на черном ровере. Честное слово, понятия не имею, кто такой. Рудик прижал руки к сердцу. Странно, что он на меня сослался. Не бери в голову, я что-то в этом роде и ожидал, протянул Леня. Разумеется, старик соврал, никто его маркизу не рекомендовал. Леня как чувствовал, что не надо браться за это дело. Но перстень, перстень Макульского, уж очень хотелось разгадать эту загадку. Если принять на веру эти сказки о волшебных камнях, Кое-что становится пускай неясным, но допустимым. Допустим, дело обстоит так. Когда-то давно старик достал эти материалы, и малость двинулся на этой идее, решил, что ему нужно раздобыть все три камня. Может, думал, что будет обладать абсолютной властью или богатство в подвале, тоже неплохо, украл перстень у Макульского, завел себе пантеру, назвал Эсмиральдой. Это все замечательно. Но вот проект «Пантера» точно уже не сказки. На кону большие деньги, Рудик врать не станет. А если старик его обманул, выходит, у Лёни тоже развязаны руки. Нужно действовать с умом и подстраховаться. Он попрощался с Рудиком. Надо, наконец, позвонить Лолке, а то она, небось, там сидит и трясется. Телефон зазвонил в ту минуту, когда Лола, наконец, вернулась в номер. «Что там у тебя?» — поинтересовался маркиз. — Полиция уже уехала. — Она и не приезжала, — невозмутимо ответила Лола. После визита к Каргопольскому она была сыта и спокойна. — Представляешь, утром оказалось, что он умер от сердечного приступа. В комнате полный порядок. Он лежит, руки на груди скрестил. Врач сказал, что скончался во сне. — Нет, ты представляешь? — Так, может, тебе все привиделось ночью со страха? — Ленька... Ты за кого меня принимаешь? Я не выжила из ума и не лунатик, ночью по чужим балконам не хожу. — Это точно, — согласился Маркиз. — Это я знаю. Ясно, не может быть такого совпадения, чтобы этот Арбузов вдруг случайно умер. — Какой Арбузов? — удивилась Лола. — Это вовсе не он умер, а совершенно посторонний человек. Окунев его фамилия, если хочешь знать. Окунев умер, понимаешь? А Арбузов в другой номер переехал. — Слушай, у тебя семь пятниц на неделе, — возмутился Маркиз. — То умер, то, оказывается, жив, то Арбузов, то Окунев какой-то. Ты уже определись как-то, мать! — Да я-то при чем? — возмутилась Лола. — Ладно. Перешел на деловые рельсы Маркиз. Раз такое дело, стало быть, сиди на месте и продолжай наблюдение. — Неспроста этот Арбузов торчит в санатории. Точно он кого-то ждет. Я, может, позже приеду. Сейчас не могу, извини, в городе дел по горло. — «Ах, неблагодарный!» — Лола задохнулась от возмущения, но ее бессовестный компаньон уже отключил мобильный, чтобы не дать ей достойно ответить. Лола тяжело вздохнула и решила принять ванну, чтобы снять стресс. В ванной комнате она замерла на пороге. В ее чистенькой розовой ванной стоял запах, как в свинарнике передового совхоза. Не поверив своему обонянию, Лола опрометчиво сделала шаг вперед и увидела, что ванна чуть не до половины наполнена мерзкой жижей, по цвету слегка напоминающей концентрат здоровья, изобретение Владислава Константиновича. Все ясно. Проклятый концентрат разбух в канализации. Трубы засорились, и теперь унитаз и ванна стали сообщающимися сосудами. Она пулей выскочила из ванной комнаты и нажала кнопку вызова. Лилия появилась мгновенно. Лола молча открыла дверь ванны и показала, что там происходит. Разумеется, она не собиралась признаваться, что догадывается об истинной причине удивительного явления природы: Лиля покраснела, потом побледнела, потом пролепетала, что видит такое впервые, и в их вип-корпусе сантехника работает безупречно, после чего вызвала свою начальницу, Наталью Ванну. Наталья Ванна, коренастая, решительная тетка лет 50, увидев Лолину ванну, покрылась красными пятнами, принесла извинения от лица администрации санатория и вызвала дежурного сантехника. Сантехник оказался обыкновенным красноносым мужичком в резиновых сапогах и мятой кепке. Он почесал в затылке и глубокомысленно изрек тыкать засор, само собой. и дело, прочищать того этого нужно. Лола почему-то была убеждена, что в этом вип-царстве и сантехник должен быть элегантным джентльменом, в униформе, с университетским значком на лацкане. По-видимому, она хотела невозможного. — Я непременно должна за свои деньги наблюдать за этим безобразием? — высокомерно спросила Лола, ни к кому в отдельности не обращаясь. Наталья Ивановна засуетилась, рассыпалась в извинениях и пообещала, что Лолу немедленно переселит в соседний восьмой номер, который как раз освободился. — Восьмой? Я не ослышалась? — Лола эффектно прижала руки к сердцу. — Да вы с ума сошли! — Чтобы я поселилась в номере, где только что умер человек? Она едва сдержалась, чтобы не сказать «убили человека». Пришлось бы многое объяснять администрации санатория. — Да что такого, — суетилась Наталья Ивановна, — сердечный приступ, дело житейское. С каждым может случиться, все под Богом ходим. — На что это вы намекаете? — рассверепела Лола. — Да боже упаси! — Наталья Ивановна вытаращила глаза. Лола хотела было устроить грандиозный скандал, потребовать главврача и наотрез отказаться от переезда, но взглянула на ванну, на красноносого сантехника и вспомнила, что сама отчасти причастна к причине засорения. Мужичок, ничуть не смущаясь, уже взялся за дело. Он разложил на кафельной плитке какие-то ключи и шланги, потом закатал рукава и полез голыми руками прямо в буру зеленую жижу. На лице его застыло глубокомысленно сосредоточенное выражение. Николай. Наталья Ивановна тронула его за плечо. Ты скоро. Так ведь скоро никак не получится, очнулся Николай. Идь засор! Понимать надо! Он все-таки пошевелился и сунул в воду какую-то ржавую пружину. Грязно-зеленая жижа забурлила, заклокотала и стала быстро подниматься вверх. Судя по запаху и внешнему виду, теперь в ванне был не только концентрат. Лола не уследила за зрелищем до конца, потому что Пуй с визгом шарахнулся в комнату и вспрыгнул на кровать. Инстинкт самосохранения подсказал ему, что следует спасаться немедленно — Лола доверяла чутью своей собаки, поэтому успела ретироваться до того, как содержимое ванны перелилось через край. Лилия выскочила в коридор. Наталья Ивановна споткнулась о сантехника и застряла на пороге. Не туда качает, глубокомысленно изрек Николай, и как вышло. Да что ж ты, едол, делаешь-то заорала Наталья Ивановна. Оно же сейчас по всему этажу разольется, от вони, не продохнуть будет. Лола решила, что с нее хватит, и дала согласие на переезд только потребовала перенести в восьмой номер свою кровать. Если дело касалось драгоценностей, Леня маркиз всегда знал, к кому обратиться. Он позвонил знакомому ювелиру Ивану Франкчу Миллеру и попросил разрешения приехать. В дверях его встретил Парфеноч, неизменный телохранитель Миллера. Этот крупный суровый старик мог дать сто очков вперед любому накачанному бандюгану рядом с парфеночем стоял шторм огромная кавказская овчарка ждет парфеноч окинул леню наметанным взглядом и отступил в сторону миллер действительно ждал его в своем просторном кабинете заставленном тяжелой антикварной мебелью что вас привело на этот раз он уставился на леню поверх очков одно колечко леня занял место напротив ювелира точнее перстенек. Он взял листок бумаги и изобразил перстень заказчика. — Знакома вам такая вещь? — Не просто знакома. Миллер просиял. — Это моя работа. Довольно давно, лет двадцать назад, я сделал этот перстень для одного знакомого. Он принес необычный камень. Черный, полупрозрачный, при боковом освещении камень отливал удивительным зеленым цветом. Где сейчас этот перстень? Леня не дал старику углубиться в воспоминания. «Не имею представления. Тот человек умер. Не умер, а погиб при трагических обстоятельствах». Иван Францевич снял очки и внимательно на него посмотрел. «Ленечка, когда у вас появляется такой блеск в глазах, я знаю, что вы что-то задумали». После всех событий прошедшего дня Лола была уверена, что не сможет уснуть, тем более здесь, где буквально на ее глазах убили человека. Но или в санатории был какой-то особенный, успокаивающий воздух, или на нее так благотворно влияло присутствие Пуи, но только Лола уснула в ту самую минуту, как выключила лампу на прикроватной тумбочке. Ей снова снился театральный сон. Лола стояла на сцене того же огромного театра, На этот раз она была не одна. Напротив выстроилась целая шеренга актеров, причем все казались ей хорошо знакомыми. Приглядевшись, она узнала и Арсения Арбузова, и солидного Валерия Матвеевича, и самодовольную старуху Нинель Аркадьевну в «Светлом парике», и Анжелу Рябчик в «Полушубке» поверх шелковой пижамы, и режиссера Крыгопольского. В той же компании оказались главный врач Владислав Константинович, его молодой помощник, коренастая массажистка, сестрички Лика, Лина и Лиля и даже красноносый сантехник. Каждый держал в руке костыль, палку или обычную трость. Время от времени все дружно ударяли этими палками в пол, хором скандируя «Кто из нас? Кто из нас? Кто из нас?» Лола пыталась разглядеть, у кого из них на палке нет резиновой насадки, но это никак не удавалось. От расстройства она проснулась. Но нет, она тут же поняла, что проснулась по другой причине. Ее разбудил негромкий, но подозрительный звук. Кто-то ходил по комнате. Лола замерла, боясь пошевелиться, и только вращала глазами, пытаясь разглядеть человека, который хозяйничал в ее номере. Глаза постепенно привыкли к темноте. Вскоре она действительно увидела смутно темнеющую на фоне стены фигуру. Незнакомец бесшумно скользил по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы выдвинуть ящики письменного стола, открыть дверцы шкафа или заглянуть в холодильник. Он упорно и целенаправленно осматривал Лолину комнату. Он явно здесь что-то искал. Лола боялась дышать, чтобы ночной гость не заметил, что она проснулась, Слишком хорошо она помнила прошлую ночь. Перед глазами стояла страшная картина. Незнакомец душит человека на этом самом месте. Не было сомнений, что и сегодня сюда явился тот же самый человек-убийца, и что ему ничего не стоит расправиться с ней. Выходит, он убил прошлой ночью несчастного обитателя этой комнаты, не нашел чего-то очень важного и теперь вернулся, чтобы продолжить поиски. Под боком у Лолы началась возня. Это Пуи проснулся, почувствовал присутствие постороннего и решил, что никак не может остаться в стороне. — Пуи, сиди тихо! — прошипела Лола и попыталась уложить песика на прежнее место. Но было поздно. Злоумышленник услышал шорох и замер, развернувшись в сторону кровати. В ту же секунду Пуи стрелой вылетел из-под одеяла и прямиком бросился к нему. Тот попытался отскочить, но Пуи, как настоящая собака, самоотверженно набросился на незваного гостя. Видимо, героический пес решил спасти хозяйку и перегрызть горло ночному посетителю. До горла он, разумеется, не допрыгнул и вцепился незнакомцу в ногу. Тот тихо выругался, отшвырнул бедного Пуи и прыгнул к окну. Хлопнула балконная дверь, темный силуэт промелькнул за окном, и в номере снова стало тихо. Лола вскочила и бросилась в угол, куда незнакомец отшвырнул несчастного Пуи. «Господи, она даже не знает, жив ли он, бедняга!» Пуи дышал. Сейчас он приоткрыл один блестящий глаз и гордо взглянул на хозяйку. Казалось, он спрашивал, «Ты видела, как я его отделал? Еще немного, и он не ушел бы живым!» «Пуи, ты настоящий герой!» — прошептала Лола, ощупывая песика, чтобы убедиться, что он цел и невредим. «Ты мой единственный защитник! Если бы не ты просто не знаю, что бы со мной было!» Пуи счастливо вздохнул и открыл оба глаза. «А если так?» — говорил на этот раз его взгляд. «Может, мы с тобой немного поиграем в какие-нибудь подвижные игры?» «Нет, шелунишка!» — Лола погрозила ему пальцем. «Сейчас ночь. Соседи будут очень недовольны. Давай-ка попробуем еще хоть немного поспать». Она плотно закрыла балконную дверь и снова улеглась в кровать. Для Пуи она устроила уютное гнездышко из половины одеяла — Но на этот раз ей действительно не удалось заснуть. Во-первых, было страшно. Если незнакомец так легко проник в ее комнату, что мешает ему пробраться сюда еще раз, как только она уснет. Во-вторых, мешал лившийся прямо в окно яркий свет луны. Занавески на окнах были задернуты неплотно, и лунный диск смотрел прямо в зазор между ними. Лола встала, стараясь не потревожить Пуи, и попыталась задернуть шторы, Левая занавеска никак не слушалась, наверное, одно из колец, к которым она крепилась, зацепилась за карниз. Лола придвинула к окну стул и порадовалась, что на ноге нет проклятого гипса. Она попыталась сдвинуть кольцо в сторону, но оно никак не хотело съезжать. Что же там такое? Лола запустила руку между карнизом и стеной. Пальцы нащупали закругленный пластмассовый предмет. Лола дернула его и с трудом вытащила из-за карниза. В руке у нее был маленький пластмассовый футляр цилиндрической формы. Это еще что такое? Она сдвинула занавеску, которой теперь ничто не мешало, спрыгнула со стула и села на край кровати, чтобы разглядеть находку. Из-под одеяла показалась любопытная мордочка Пуи. Увидев в руках хозяйки незнакомый предмет, он склонил голову и тихонько тяпкнул как будто спрашивая, — это что, новая игрушка? — Дай ее мне. Я с ней быстро разберусь. — Пуишечка. — Это вовсе не игрушка, — строго проговорила Лола. — Это что-то очень важное. Не исключено, что именно эту вещь искал тот противный человек, который хозяйничал в нашей комнате. Вспомнив незнакомца, Пуи сердито зарычал, как настоящая собака. Даже шорстка на загривке встала дыбом. — Знаешь... Я почти уверена, что именно из-за этой штуки здесь убили человека. Она включила лампу на прикроватной тумбочке. На ладони лежал небольшой футляр, похожий на коробочку для старой фотопленки. — Может, открыть его? — неуверенно прошептала Лола. — Как ты считаешь, Пуи? — Пуи считал, что стоит попробовать. Вдруг внутри лежит что-нибудь интересное. Ну, например, ореховое печенье. Правда, там поместится только совсем маленький кусочек, «Нет, Пуи, и не уговаривай». После недолгого раздумья Лола решительно отказалась от своей идеи. «Вдруг там на самом деле фотопленка, и мы ее засветим?» «Ленька будет очень сердиться». Она выключила лампу, прилегла и задумалась. Проникший к ней в комнату человек не нашел то, что искал. «И наверняка еще вернется. Где гарантии, что им с Пуи снова удастся так легко обратить его в бегство?» Тем более, что то, что он ищет вот, у Лолы в руках. Она сама сделала за него всю работу. Ему осталось только забрать этот таинственный футлярчик. Нет, она не может ждать до утра. Это слишком опасно. Нужно что-то делать. Она снова вскочила с кровати. Пуи недовольно заскулил. Только он начал засыпать, как хозяйка его разбудила. «Извини, Пуишечка», — прошептала Лола и ласково почесала его за ухом. «Извини, но сейчас не время спать». Мы с тобой должны что-то придумать. Перепрятать футлярчик? Но это нисколько ей не поможет, если ночной гость вернется за своей добычей. Он заставит ее выдать тайну. Ей ли не знать, как он может быть жесток? Что, если он станет пытать Пуи? Убежать из санатория? Но как она выберется отсюда ночью по заснеженному лесу? Вполне вероятно, что злодей прячется где-нибудь поблизости и нападет на нее, как только Лола выберется из корпуса. «Нет, этот выход тоже не годится». Пуи выразительно посмотрел на растерянную хозяйку и тихонько тявкнул. «Конечно!» — воскликнула Лола. «Ты совершенно прав. Нужно вызвать Леньку. В конце концов, почему все самое трудное всегда ложится на наши с тобой плечи? Пусть он тоже немного поработает. Мужчина он или нет? Мы отдадим ему этот цилиндрик, и пусть сам решает, что с ним делать». Лола достала телефон и набрала маркиза. Ленька предупреждал, чтобы она звонила только в самом крайнем случае, потому что звонок могут перехватить. Но ведь сейчас как раз и был самый крайний случай. Довольно долго никто не отвечал. «Спокойно спит», — возмущалась она, прижимая телефон к уху. «Отправил меня в волчье логово, а сам спокойно спит. Подумать только. Нет, как вам это понравится? Таковы все мужчины». Она хотела развить эту мысль. Но в это время в трубке раздался Ленин голос. Голос был ни капельки не заспанный. «Лолка, это ты? Ты не спишь в такое время?» Ей показалось, или он действительно забеспокоился. «Ты догадался, Ленечка, я в самом деле не сплю. Довольно трудно, знаешь ли, уснуть, когда по твоей комнате шастают серийные убийцы и переворачивают все вверх дном, в поисках какой-то секретной фиговины. Лолка!» «Ты можешь говорить серьезно?» — осадил ее Маркиз. «Куда уж серьезнее!» — возмутилась она. «У меня в комнате только что побывал убийца. Он кое-что искал, но не нашел. Мы с Пуи его спугнули». «А почему он искал это в твоем номере?» — удивился Леня. «Ему что, так было приятнее? Или ты сама его пригласила?» «Извини, не буду. Я просто хотел тебя отвлечь. Соберись, пожалуйста, и отвечай толково». «Во-первых, я уже переехала в восьмой номер». А будешь продолжать в таком тоне? Я не скажу, что мы с Пуи нашли. Нашли? Лолка, говори яснее, что ты нашла и где. Где слишком долго объяснять, а вот что — это проще. Она попыталась описать коробочку. Такая, знаешь, пластмассовая штучка, вроде баночки или футлярчика. Ну, помнишь, в таких продавалась фотопленка. А что внутри, я тебе не могу сказать. Лолка, только не вздумай ее открывать, — взмолился Маркиз. «За кого ты меня принимаешь?» — фыркнула Лола и переглянулась с Пуи. «И вообще, будь с ней осторожна!» — продолжал он. «Может быть, при неаккуратном обращении она взрывается?» «Боже мой!» Лола поспешно положила футлярчик на стол. «Какой ужас!» «Что же мне теперь делать?» «Ничего», — решительно ответил Леня. «Ждать меня?» «Легко тебе говорить. А если он опять вернется, этот злодей?» — Я постараюсь приехать как можно быстрее. Уже выезжаю. Уже выехал. Из трубки донеслись короткие сигналы отбоя.